Следующим утром матушка дала свое согласие. Написав письмо Ферейдуну, Гастахам поздравил нас, хотя и без особой радости. Почти сразу пришел ответ. Феридун предлагал узаконить союз завтра, в первый день Рамадана. Мы встали этим утром поздно, так как пост должен был соблюдаться до сумерек. Матушка помогла кухарке нарезать овощи и поджарить мясо. пока я выбирала жуков и камешки из риса перед тем, как промыть его. Даже это простое занятие, казалось, отняло у меня больше времени, чем обычно, потому что я была голодна, а в горле пересохла. Пока я работала, мои мысли велись вокруг Ферейдуна. Последний раз я видела его несколько месяцев назад. Как же он выглядит сейчас? Не пожалею ли я о решении матери? К середине дня... Мой язык от жажды приклеился к небу, стало трудно говорить. Дни становились все жарче, и люди, мучаясь жаждой, пытались не думать о воде. Дни становились и длинней, это означало бесконечное ожидание сумерек, когда разрешено есть. Каждое мгновение требовало силы воли. К раннему вечеру мы уже обессилили от голода и жажды. Дети и внуки Гордее собрались в ожидании. Когда густой аромат тушеной баранины и курятины наполнил воздух, я сглатывала слюну так, что заболел язык. Взрослые корнили детей, которые были слишком малы, чтобы соблюдать пост. Чем ближе был миг насыщения, тем сильнее росло напряжение среди домочадцев. Кухарка, оказавшаяся сегодня особенно нервной, выкрикивала нам приказы, словно солдатам. Она хотела, чтобы все было готово вовремя, но не успела остыть. Наконец, пушечный выстрел вернул всех к жизни. Я помогала Шамси и Захре носить еду в большую комнату. Семья Гастахама набросилась на еду, как леопарды на оленя. Не было слышно ничего, кроме чавканья. Гастахам, который обычно черпал рис лепешкой и опрятно подносил ко рту, не роняя ни зернышко, теперь не следил за тем, куда они падают. Никто не сказал ни слова, пока животы не наполнились едой, а горло не умягчилось питьем. На кухне царила тишина. Накрывая на стол, Мы с матушкой и слуги молчали. Обычно мы ждали, пока члены семьи поедят, но не в Рамадан. Мы были слишком истощены. Я не знала, начать с еды или питья, но выбрала чашку утоляющего жажду щербета, смеси фруктовых соков, сахара, уксуса и выжимок из роз». Напиток был сладким и кислым одновременно, и чувство голода от него только усилилось, когда же я села есть, не смогла проглотить ни кусочка. Пока мы пили чай, с казначеем и мулой прибыл Ферейдун. Гастахам пригласил их в гостиную и предложил им чай и засахаренные фрукты перед тем, как позвать нас». как и полагалось в присутствии незнакомых людей, мое лицо было полностью закрыто чадором. Я рассматривала Ферейдуна, одетого в роскошный коричневый бархатный халат, расшитый золотыми лошадьми с наездниками, похожими на него. Гастахам вслух прочитал брачный контракт, чтобы сверить его срок и нашу оплату. Когда Мула спросил моего согласия, я тут же дала его, Как и обещала матери, Ферейдун подписал контракт, а моя матушка, Гастахам, Мула и казначей Ферейдуна были свидетелями. Ферейдун выглядел серьезным во время заключения контракта, но когда все отвернулись, он долго и откровенно разглядывал меня, и предвкушение в этом взгляде заставляло меня трепетать. От его взгляда мое тело потяжелело и налилось, будто финик, истекающий сладким соком. От одной мысли о том, что мне придется остаться с ним наедине, по телу пробежали мурашки. Я знала, что нужно будет снять одежду, но не знала, что будет потом. Оставалось лишь молиться, что это понравится и мне, и ему. Я искала утешение в словах Гали. «Все это любят», — однажды сказала мне она. Казначей передал матери мешок. Ферейдун и его спутники поблагодарили нас и ушли. Пока мы шли в комнату, я слышала, как под матушкиной одеждой в мешке звякают монеты, и оттого свадьба показалась мне торговой сделкой, а не праздником. Сидеть в день свадьбы дома казалось странным. и мы с матерью решили пройтись к лику мира. Продавцы развешивали у лавок светильники, чтобы покупатели могли выбирать товар до рассвета. Фокусники и рассказчики развлекали толпу, а мальчишки продавали миндаль в меду и сахар с шафраном. Семьи покупали шашлыки из баранины и съедали их, прогуливаясь от лавки к лавке. На площади было оживленно, Но казалось необычным в день моего бракосочетания затеряться в этой толпе, а не праздновать его в родной деревне. С утра до вечера мне бы желали счастья, мы танцевали бы, пели вместе песни, рассказывали истории, читали стихи. А потом мы наелись бы риса с курицей, апельсиновой цедрой и сахаром, затем приехал бы мой муж и объявил меня своей». Я подумала, как гордился бы отец. Я тосковала по нему. Когда мы вернулись домой, уже почти рассвело. Мы съели немного творога с травами, орехов, сластей и хлеба, чтобы продержаться до заката. Я выпила стакан вишневого щербета и заснула незадолго до того, как на небе появились первые солнечные лучи. Укутавшись с головой одеялом, я надеялась проспать до полудня, но так и не сумев заснуть при свете, я свернула подстилку, такие внезапные перемены в жизни не давали мне покоя, они напомнили мне ту ночь, когда умер отец, и даже земля, по которой я ходила, будто сотрясалась, как при землетрясении, угрожая превратить нашу деревню в развалины. Мне не пришлось долго ждать приглашения Ферейдуна. На четвертый день Рамадана от него пришло письмо, где говорилось, что я должна помыться, нарядно одеться и прийти к нему завтра вечером после того, как выстрелят пушки. Теперь я стану настоящей женщиной, как Гали. На следующий день матушка и гордие отвели меня в роскошный хамам нашего квартала. Впервые матушка заказала у Хамы отдельный покой. Она нанесла жирную, пахнущую лимоном мазь с мышьяковой обманкой на мои ноги и подмышки. Через несколько минут она вылила на меня ведро воды, и волосы исчезли, оставив мою кожу гладкой, как у маленькой девочки. Затем она выщипала мне брови, Не так сильно, как это обычно делали женщины, но достаточно, чтобы брови мои были похожи на полумесяцы. «Все хорошеешь и хорошеешь», — сказала Хама, а я покраснела, потому что не привыкла думать о себе такими словами. Став гладкой, я присоединилась к другим женщинам для главного обряда бани. Мои бедра, потеряв волосы, словно шелестели друг от друга на ходу. Вернувшись к Гордее и матери, нежившимся и болтавшим, я улеглась перед ними. Они приготовили чашу пасты из хны, и гордие разрисовало ею мои ладони до запястья и пальцы до середины. Матушка сделала то же со ступнями и пальцами ног. Когда через несколько часов они сняли пасту, мои руки и ноги стали похожи на орнамент. Они не шутили и не поддразнивали меня, как это обычно делают с невестами, так как хотели сохранить все в секрете. Наконец настало время мыться. Растирая мне спину, Хама сказала «Волосы их на! Ты будто выходишь замуж!» «Будешь первый, кто узнает об этом, Хама Джон, сказала я как можно более непринужденно. Врать было непривычно, и слова застревали у меня в горле. Хама засмеялась и вылила мне на голову ушат воды, чтобы ополоснуть. После этого мы совершили великое омовение в самой большой бадье Хамама. Горячая вода обычно расслабляла и успокаивала, но сегодня я ерзала на своем месте, пока старшие женщины не попросили меня успокоиться. Когда мы вернулись домой, гордие повела нас в небольшую комнату ван де Она была полна сундуков с нарядами на торжественные случаи. Доставая драгоценные шелка, гордие спросила матушку о ее свадьбе. «Я считала себя самой счастливой девушкой», — улыбнувшись, ответила та, «потому что выходила замуж за самого привлекательного мужчину». «Да, но красота приходит и уходит», — ответила Гордие. «Когда-то и я была хорошенькой, а не такой толстой и дряблой, как сейчас. Мне было бы все равно, если бы Аллах вернул его мне». Вздохнув, ответила матушка, «но может, Аллаху будет угодно сделать жизнь моей дочери слаще». Я разделась, и гордие помогла мне облачиться в прозрачное шелковое платье. Одна мысль о том, что я предстану перед Ферейдуном в таком виде, заставляла меня трепетать. Я не могла даже представить себе, что выйду к нему совершенно голой». Дальше следовала шелковая рубашка, алая, словно яблоко, шаровары и раззолоченные остроносые туфли. Жемчужиной всему стал золотой халат, вышитый кустами алых роз, красивыми, словно нарисованными тончайшей кистью. В каждом кусте был нежный бутон, полураскрывшийся цветок и роза во всей своей красоте. Раскинув крылья, бабочки устремлялись в самое сердце цветка, чтобы полакомиться. Матушка расправила халат, а я скользнула в него. «Дочь моя», — сказала она, — «посмотри, у этих роз нет шипов. Помни о них, когда останешься со своим мужем». Внезапно я почувствовала головокружение, возможно, от того, что не ела с рассвета, почитая священный Рамадан. Я опустилась на табурет, чтобы прийти в себя. Гордее подвела мне веки сурьмой и начернила брови. Затем нанесла немного розовой краски на мои губы, чтобы они казались меньше, и поставила родинку около моего левого глаза. Матушка накрыла мои волосы белым кружевом, оставив несколько свободных локонов, чтобы украсить мое лицо. Гардия подвязала мне под подбородок одну жемчужную нить, окружив лицо от виска до виска, а другую повязала вокруг головы. Я чувствовала холод каждой жемчужины, прикасавшейся к моей коже, точно капли ручья. «Встань, Азизам, моя дорогая, — сказала матушка. Я встала, и они с Гордее посмотрели на меня». Они застыли, словно рассматривали красивую картину, которой прежде не видели. «Ты прекрасна, как полная луна», — сказала матушка, проведя рукой по моим щекам. Одевшись, я боялась сделать лишнее движение, чтобы не разрушить их тонкую работу. Матушка подвела меня к курильнице с Ладаном и попросила постоять над ней, чтобы моя одежда благоухала. и все, что под ней, сказала гордие и расхохоталась. От сладкого тяжелого запаха у меня вновь закружилась голова. Мои мысли словно окутал туман. Потом Гордее покрыла меня белым чедором и печехом, чтобы никто не смог увидеть мое лицо. Матушка надела чедор поверх траурной одежды. Шел Рамадан, для еды было еще слишком рано, поэтому они не поили меня сладким напитком с миндалем и розовой водой, а всего лишь смочили им губы, желая мне счастья в семейной жизни. Ферейдум наказал ждать у одного из его домов недалеко от пятничной мечети. Мы вышли из дома и направились в сторону от реки к северным воротам, пока не достигли старой площади. Затем миновали четыре караван-сарая, три хамама и две медресе, пока не добрались до древней пятничной мечети, которая была построена около пяти столетий тому назад. На кирпичных стенах не было ни рисунков, ни изразцов. Площадь Шаха и его пятничная мечеть были несравненно прекрасны, Время щадило эту часть города, и даже монголы не смогли разрушить ее. «Давайте зайдем в мечеть ненадолго», — сказала я. Пройдя в высокий проем, мы попали в темный коридор из прочных стен и широких колонн. Я подумала о тех, кто молился здесь до меня, особенно о девушках, которым суждено было впервые разделить ложе с мужем. Казалось, сейчас я пребывала в темноте неведения, но вскоре надеялась обрести знание. Миновав темный коридор, я вошла во дворик. Крыши не было, и он был освещен лучами солнца. Минуту я стояла, озаренная солнцем, твердя молитвы, а моя матушка ждала, пока я закончу. «Я готова», — наконец сказала я ей. Пройдя площадь, мы свернули на узкую улицу, где единственным признаком жилья были высокие ворота. Пушки должны были вот-вот выстрелить, и улицы были полны людей, спешивших туда, где они собирались поесть. Их напряженные лица были полны предвкушением. Матушка остановила мальчика и спросила, как пройти к дому Ферейдуна, и тот проводил нас к деревянной двери. Мы постучали в женский дверной замок, отозвавшийся тонким звоном. Почти тут же на пороге появилась старая служанка, назвавшая себя Хаиде. Я вспомнила ее, она была вместе с остальными, радовавшимися в хамаме, когда хама распевала хвалу моей красоте. Мы вошли внутрь и сняли чедоры. Служанка выразила нам свое уважение, не позволяя, однако, забыть о своем превосходстве, и вежливо сказала матери, что теперь обо мне позаботится она. Я не ожидала, что попрощаться придется так быстро. Матушка приложила руки к моим щекам и прошептала. «Помни, твое имя дают женщинам сильным и мудрым. Я знаю, ты окажешься достойной его». Прежде чем она повернулась, чтобы уйти, я увидела, как слезы подступили к ее глазам, как и к моим. Не думаю, что когда-либо я чувствовала себя такой же одинокой, но, заметив мою грусть, Хеде лишь сказала, «Ничего, тебе понравится здесь».